Глава 11 До сей поры так и не снят фильм под названием «Отец Индия». Бхарат странно звучит. Хиндустан Кебапуджи? Что-то специфически гандийское. Валид Эазам напоминает о великих моголах. Мистера Индию мы, правда, недавно получили, вероятно, самое топорное из всех подобных националистических наименований. Герой – глянцевый молодой красавчик, пытающийся убедить нас в своих качествах супергероя. Никаких патерналистских коннотаций нет и в помине, ни тебе боевого индийского аббамена, примечание «абба», обращение к отцу, конец примечания, ни патриархального индопапы. Всего-навсего наш малорослый Джеймс Бонд с наклейкой «Сделано в Индии». Великолепная Шридеви, эта чувственная сирена во влажно-облегающем саре, с презрительной легкостью заняла в фильме центральное место. Но я вспоминаю эту картину по совсем другой причине. Мне кажется, что постановщики этой дешевой феерии, настолько же малозначащей со всеми ее цветовыми эффектами, насколько значительно была старая сумрачная материнская сага «Наргиз», сами того не желая, все-таки показали нам национального папашу. Вот он сидит, дракон, в своей пещере, тысячепалый кукловод, средоточие мрака, маршал вооруженных автоматами УЗИ легионов, повелитель столпов адского пламени, дирижер всей потайной музыки низших сфер, архизлодей, темный главарь Капо, всем блофельдом Блофельд, всем Мариарти Мариарте. «Всем крестным отцам крестный отец Могамбо». Примечание. Блофельд – злодей из романа Флеминга «Шаровая молния» о Джеймсе Бонде. Мариарти – злодей из рассказов Конон Дойля о Шерлоке Холмсе. Конец примечания. Имя, позаимствованное из старой полузабытой ленты с Авой Гарднер на «Африканские мотивы», Выбрано с тем расчетом, чтобы не задеть ни одного из национально-религиозных сообществ страны. Оно не мусульманское, не индусское, не парское, не христианское, не джайнское и не сикхское. И если в нем слышен отзвук экзотической карикатуры на обитателей Черного континента, каковой был послевоенный голливудский фильм «Сандерс с реки», что ж, С такой разновидностью ксенофобии можно не опасаться нажить много врагов в сегодняшней Индии. Борьба мистера Индия с Могамбо заставляет вспомнить многие другие киношные схватки сыновей и отцов. Вот сцена из фильма «Бегущий по лезвию», где мятежный репликант раскраивает череп своему творцу в роковых сыновних объятиях. Вот в «Звездных войнах» ведут смертельную дуэль Люк Скайуокер и Дарт Вейдер, предводителей светлых и темных сил. И еще в этой пошлой драме с ее карикатурным злодеем и приторным героем я вижу многокрасочное отражение того, о чем не сняли и не снимут фильма. История об Аврааме Загойбе и обо мне. На первый взгляд он был полнейшей противоположностью царю-преисподней. Авраам Загойбе, каким он виделся мне в детстве, стареющий мужчина, чья хромота следствия падения каменной вазы с возрастом усилилась, производил впечатление слабой незначительной личности, он хрипло-судорожно дышал и часто поднимал к груди ладонь правой руки, услужливо покорным движением, которое можно было понять и как «самозащиту». Насколько же мало, если не считать почтительности складского управляющего, осталось в нем от человека, внушившего ауроре любовь, глубочайшую и острейшую перечную любовь. Память детства сохранила во мне довольно-таки бесцветный призрак, возникающий время от времени на периферии шумного и пышного двора ауроры, чуть согбенной, идущей, неуверенной походкой и неопределенно хмурящей брови, как это делают слуги, выражая тем самым внимание и готовность помочь. В этом легком наклоне тела вперед было что-то отталкивающее, униженное, что-то неприятно заискивающее. «Вот вам тавтология, часто говорила злоязычная Аурора, вызывая всеобщий смех. «Слабый мужчина». И я, которому Авраам был отцом, не мог не презирать его за то, что он соглашается быть посмешищем, и мне казалось, его слабость унижает всех нас, всех мужчин, разумеется. По странной логике сердца, великая страсть Ауроры к ее еврею после моего рождения быстро сошла на нет. Что весьма характерно, она объявила о своем охлаждении всем и каждому, «Когда я вижу, как он идет на меня, весь распаленный и пахнущий карри, — хохотала она, бапре, батюшки мои! Тогда я прячусь за спинами детей и затыкаю нос!» Все эти насмешки он сносил совершенно безропотно. «Вот вам, наши мужчины!» — распространялась Аурора в своей знаменитой оранжевой с золотом гостиной. «Он либо павлин, либо серенький. Но даже если павлин, как мой мор, — Все же он ничто по сравнению с нами, девушками. Мы-то распространяем ослепительное сияние. Мой вам совет, выбирайте сереньких. Они тюремщики наши, у них в руках чековые книжки и ключи от наших золотых клеток». Это был максимум благодарности, какую она была способна выразить Аврааму за неистощимость его банковских счетов и великолепие Золотого Дворца, который он так стремительно возвел для нее на фундаменте ее семейного состояния бывшего при всем очаровании старинных традиций, не более чем деревней, сельским поместьем, скромным провинциальным городишком в сравнении с мегаполисом их теперешнего капитала. Аврора отнюдь не была в неведении о том, что роскошь ее существования стоит денег и что тем самым она привязана к своему аве. Порой она приближалась к тому, чтобы признать это вслух и даже проявить беспокойство, из-за неумеренности своих расходов и распущенности своего языка, которые могли подорвать ее благосостояние. Любительница страшных историй, рассказываемых на сон грядущий, она не раз повторяла мне притчу, в которой скорпион, упросив лягушку переправить его через ручей, в обмен на его обещание не жалить свое средство передвижения, все же нарушает уговор, и посреди ручья впивается в земноводное со всей роковой силой. Перед тем, как и лягушка, и скорпион идут на дно, убийца просит у жертвы прощения. «Ничего не мог с собой поделать», — объясняет он. «Такова моя природа». Авраам, как мне стало ясно годы спустя, был покрепче любой лягушки. Аурора сжалила его, повинуясь требованиям своей природы, а он все не тонул. Как поверхностно было мое презрение к нему, как много времени мне понадобилось, чтобы понять его боль. Ибо он ни на миг не переставал любить ее столь же страстно, как в день их первой встречи, и все, что он делал, он делал ради нее. Чем более явно, чем более публично она предавала его, тем всеохватней и скрытней становилась его любовь. И когда я узнал, какие дела он совершил, дела, на которые презрение было бы совершенно недостаточным ответом, я почувствовал, что не могу вновь вызвать в себе то юношеское отвращение, ибо я уже был во власти лягушки из другого болота, и мои собственные дела лишали меня права судить отца. Когда она оскорбляла его публично, она делала это со слепительной бриллиантовой улыбкой, как бы означавшей, что она только шутит, что ее постоянные шпильки не более, чем внешняя форма восхищения, слишком необъятного, чтобы выразиться прямо. Улыбка, можно сказать, заключала ее поведение в иронические кавычки. До конца убедительным это, правда, никогда не было. Частенько она пила антиалкогольные ограничения, вводились и отменялись параллельно со взлетами и падениями в политической карьере Марарджи Десаи, примечание Марарджи десай годы жизни 1896-1996, индийский политический деятель, стоявший в оппозиции к Индире Ганде, премьер-министр с 1977 по 1979 год, конец примечания. Но после разделения штата Бомбей на Махаруштру и Гуджарат город распрощался с ними окончательно, а когда Пила ругалась... В полном сознании собственного таланта, во всеоружии языка, столь же безжалостного, как ее красота, и столь же яростного, как ее искусство, она никому не позволяла уйти от ее колоратурных проклятий, от ястребиных пике, джазовых импровизаций и витиеватых газелей ее брани, раздававшейся всегда с неизменной полированно каменной улыбкой, служившей своего рода анестезией для жертв — у которых она выдирала внутренности. «Хотите знать, каково было с жертвом? Спросите меня, и ее единственного сына. Чем ближе работаешь к быку, тем легче угодить к нему на рога». «Разумеется, это была Белла, и еще раз Белла, вернувшаяся, как и было предсказано, чтобы вселиться в собственную дочь. Теперь я буду вместо нее», сказала Аурора, «ясно вам?» Представьте себя, в кремовом шелковом саре, по краю которого шел золотой геометрический узор, что вызывало в памяти тогу древнеримского сенатора, или, если упоение собой возносило ее особенно высоко, в еще более роскошном саре императорско-пурпурного цвета, она покоится в шезлонге и клубами, выдувая, как огнедышащий дракон дым дешевой цигарки Биди, заполнивший всю гостиную, председательствует на одной из своих не слишком частых, но скандально знаменитых вечеринок с виски и, кое-чем похуже, вечеринок, дающих своей роскошной распущенностью массу лакомой пищи городским сплетникам, хотя сама она ни разу не была замечена в баловстве, будь то с мужчинами, с женщинами или с иглами. Бывало в поздний час, в самый разгар гульбы, Она вставала и, как поддатая пророчица, принималась кровожадным бродировать пьяный выпад васка Миранды в ночь независимости, не опускаясь до признания его авторского права, вследствие чего собравшиеся даже не подозревали, что ее слова – дерзкая вариация на заданную тему. Она в деталях описывала грядущее изничтожение ее гостей – художников, моделей, сценаристов, полукоммерческого кино, трагических актеров, танцовщиц – скульпторов, поэтов, плейбоев, спортсменов, шахматистов, журналистов, азартных игроков, контрабандистов, промышляющих индийской стариной, американцев, шведов, чудаков, дам полусвета, всех самых симпатичных и бешеных из золотой молодежи города, и пародия была настолько убедительной, настолько точной, Ирония была так глубоко спрятана, что невозможно было не поверить этому злорадному облизыванию губ, или, поскольку ее настроение быстро менялось, этому олимпийскому божественному безразличию. «Подделки под жизнь! Исторические аномалии! Кентавры!» — бушевала она. «Не рассчитывайте, что вас пощадят грядущие бури! Полукровки, метисы, призраки, мертвяки, рыба без воды!» Грядут скверные времена, милашки вы мои. Не надейтесь, что пронесет, и тогда всю нежить пинком под зад отправят к дьяволу. Ночь поглотит всех призраков, и жиденькая ваша полукровь потечет, как вода. — Я, заметьте, останусь целехонько, — произносила она в заключение. На самом гребне подъема Гордо расправив плечи и уставив в небеса палец, подобный факелу статуи свободы. «Благодаря моему искусству несчастные вы ничтожества». Но гостей, которых тому времени уже лежали штабелями, пронять было невозможно. Потомству своему она тоже предрекала всяческие беды. «Мои детки вышли худо, уцелеют, будет чудо». «А мы...» Мы употребили жизнь на то, чтобы оправдать ее предсказания на все 100, 200 и 300. Говорил ли я о том, что она была совершенно неотразима? Слушайте же, она была для нас светочем жизни, возбудительницей мечтаний, возлюбленной ночных грез. Мы любили ее, даже когда она уничтожала нас. Она заставила нас любить ее такой любовью, которая была, казалась слишком велика для наших тел, словно создана ею самой и преподнесена нам, как преподносят произведение искусства. Если она попирала нас, то мы ведь сами с радостью ложились под ее звенящие шпорами сапожки. Если она поносила нас в своих ночных тирадах, то нам ведь доставляли наслаждение удары ее языка кнута. Именно когда я понял это, я простил моего отца, ибо мы все были ее рабами, но по ее великой милости ощущали это рабство как подлинный рай. Такое, говорят, под силу только богиням. А после ее рокового падения в скалистые воды мне подумалось, что когда она с такой высокомерно-ледяной улыбкой и с недоступной ни для кого иронией предсказывала катастрофу, она предсказывала ее не кому-то другому, а себе. «Я простил Авраама еще и потому, что начал понимать. Хотя они перестали спать в одной постели, для каждого из них другой был тем человеком, в чем расположении он более всего нуждался, и моей матери также необходимо было одобрение Авраама, как ему ее благодарность. Ему первому она показывала все свои работы, следом шел Васка Миранда, неизменно противоречивший тому, что говорил отец». Десять лет после объявления независимости «Аурора» пребывала в глубоком творческом кризисе, в полупараличе, вызванном сомнениями не только в реалистическом искусстве, но и в сути самой реальности. В немногих живописных работах этого периода видны ее муки и смятения, и, оглядываясь назад, легко почувствовать в этих полотнах столкновение между игровой стихией «Васко Миранды» с его любовью к воображаемым мирам, не знающим иного закона, кроме всевластной прихоти художника, и догматической убежденностью Авраама в том, что на данном историческом этапе стране нужнее всего простой незамутненный натурализм, который поможет Индии увидеть самое себя. Аурора тех лет, и это была одна из причин ее пошловатых ночных тират под градусом, неуверенно колебалась между ревизионистской принужденно-мифологической живописью и неловкими, порой даже ходульными рецидивами, помеченной ящерицей чипкалистской документалистики. Не было художнику потерять индивидуальность в то время, когда столь многие мыслящие люди придерживались мнения, будто величие и накал страстей, присущие жизни громадной страны, могут быть выражены лишь посредством безличного патриотического объективизма. Так что Авраам – был далеко не единственным приверженцем такого взгляда. Великий бенгальский кинорежиссер Сукумар Сен, друг Ауроры и, возможно, единственный, равный ей по таланту из всех ее современников, был лучшим из этих реалистов и в своих гуманных, тревожащих душу фильмах привнес в индийское кино – ох уж это мне индийское кино, потасканное, как старая шлюха – в слияние чувства и разума, в достаточной мере оправдавшие его эстетические построения. Однако эти реалистические фильмы никогда не были популярны. Горькая ирония заключена в том, что Наргиз Дат, сама мать Индия, раскритиковала их за западнический элитизм, и Васка с Ауророй, он открыто, она тайна предпочитали его детские картины, где Сен дал своей фантазии полную волю где рыбы разговаривали человечьими голосами, где летали ковры самолета, и юноши грезили в золотых дворцах о своих прежних воплощениях. Помимо сцена была еще группа видных писателей, которых на какое-то время ауроры собрала под свое крыло. Примчант, Саадат Хасан Манто, Мулкрадж Радж Анант, Исмант Чуктае – все убежденные реалисты, но и в их работах видны элементы фантастики, как, например, в Тоба замечательном рассказе Манта, о разделении всех умалишенных субконтинента, произошедшем после раздела страны на Индию и Пакистан. Один из психически больных в прошлом зажиточный землевладельц оказывается заперт на ничейной земле души, будучи не в силах определить, к какому государству теперь принадлежит его родной городок в Пенджабе, и в безумии своем, олицетворяющем безумие самого времени, произносит некую божественную невнятицу, полюбившуюся Аурори Загойби. Ее картина, изображающая трагическую концовку рассказа, когда несчастный сумасшедший лежит между двумя заграждениями из колючей проволоки, за одним из которых Индия, а за другим Пакистан, стала, может быть, лучшей ее работой того периода и звучащая из уст персонажа жалобная бессмыслица, в которой отразился не только его личный, но и наш общий коммуникативный кризис образует чудесное длинное название картины. «Апер де Гургур гур, зе анекс де бей, Дхайяна де Манк де дал, де, Примечание. «Бессмысленная мешанина слов на хиндустане и английском». Конец примечания.